Глава 50-я, рассказывающая о том, как летающий тигр убил колодкой Бай Сю и как Джутун Бородач потерял сына начальника уезда. Мы остановились на том, как Сун Дзян предложил выдать зеленую Вадин Джан замуж за Ван Ина как все восхваляли Сунцзяна за его справедливость и благородство, и как по случаю свадьбы было устроено веселое празднество. И вот во время пира из кабачка Джугуя пришел посланец с донесением. На дороге возле леса появился большой торговый караван. Когда отряд удальцов пытался задержать этот караван, один из спутников заявил, что он командир конного отряда из Юнчена Лейхэн. Тогда Джугуй пригласил этого человека к себе и стал угощать его, а меня послал доложить вам об этом, — закончил посланец. Чаугай и Сунзян очень обрадовались этому сообщению и вместе с Уюном пошли встречать Лейхэна. Тем временем Джугу успел перевести его на лодке в Зин Шатань и высадил там. Увидев гостя Сунзян низко поклонился ему и сказал: "Давненько мы не виделись с вами, но я всегда вспоминала вас. Какими же судьбами вы сейчас очутились в наших местах?" Лей поспешил ответить на приветствие и сказал: По распоряжению начальника уезда я поехал в город Дунчанфу в провинции Шаньдун, а на обратном пути меня остановили разбойники и потребовали выкуп. Но когда я назвал свое имя, уважаемый брат Джугуй настоял на том, чтобы я задержался. «Само небо послало мне такое счастье!» — воскликнул Сунцзян и пригласил Лейхена в лагерь, где познакомил его со всеми остальными главарями. В честь гостя был устроен богатый пир, который продолжался пять дней подряд. Сунцзян проводил дни в беседах с Лейхеном. Чао Гай поинтересовался, как поживает Джутун. Джутун назначен смотрителем городской тюрьмы в юнчене и новый начальник уезда очень хорошо к нему относится затем сунзян осторожно завел разговор о том что лейхен мог бы присоединиться к ним но лейхен отказался у меня на руках престарелая мать и я не могу остаться с вами а когда мать умрет Я сам приду к вам. Поблагодарив хозяев за гостеприимство, Лейхэн стал прощаться. Как не удерживали его Сунцзян и остальные главари, он твердо решил идти дальше. Ему преподнесли в дар деньги и шелка, а самые богатые подарки он получил от Чао Гая и Сунцзяна. Все это увязали в большой узел, и Лейхэн отправился в путь главари проводили лейхна до берега где и расстались с ним а там его на лодке перевезли на другой берег и он пошел своей дорогой о чем распространяться больше нет надобности поговорим теперь о том как чао гай и сунзян вернувшись в лагерь пошли в зал совещаний и пригласив у юна занялись распределением должностей между вожаками Закончив это дело, они разошлись. А на другой день собрали всех вожаков и сообщили им, кто на какую должность назначен. Сначала распределили обязанности между главарями, которые должны были нести сторожевую службу на внешних постах, в кабачках. Сунь-Зян объявил, Сунь-Синь и его жена, тетушка Гу, раньше тоже содержали кабачок поэтому они смогут заменить тун вя и тунмен которые получат другое назначение шитьсяню предложили отправиться на работу в кабачок к ши юну яо ух в помощь джугую а дже тяннь шоу в помощь ли ли так в каждой из четырех кабачков на востоке западе юге и севере Было назначено по два человека торговать вином и мясом, принимать приходящих со всех сторон удальцов и переправлять их в лагерь. Зеленые с Ван Ином должны были жить позади лагеря, в их ведении были кони всего стан. Тунвей и Тунмен должны были охранять передовые посты в Зинь-Шатане а на мысе Утиный клюв дядя с племянником Цзоу Юань и Цзоу Жунь. Охрана большой дороги перед лагерем была поручена Хуан Синю и Янь Шуню с конным отрядом. Се Джэнь и себао несли охрану первого прохода в лагерь. Ду Цянь и Сун Вань второго, а Лю Тан и Мухун третьего прохода. Братьям Юань Поручалась охрана лагеря на воде у южного склона горы. Мэнкан был оставлен на должности надзирателя по строительству боевых судов. Ли-ин, Ду-син и Дзян-дзин были назначены главными хранителями казны лагеря. Денег, золото, продовольствие и шелков. Тао Цзун-ван и Сюэ-юн должны были наблюдать за строительством стен и сигнальных вышек в Ляншаньбо. Хоу Цзянь ведал изготовлением боевых доспехов, одежды и знамен. Джо Фу и Сун Цин назначались главными распорядителями по устройству различных празднеств и торжеств. Строительство жилых помещений и оград крепости передавалось в ведение Мучуня или Юна. А вся канцелярия, переписка и рассылка писем и деловых бумаг, а также приём гостей поручались Сяо, Жану и Дзинь Дадяню. В руках Пэй находилось военное управление. Он ведал награждениями за заслуги и наказаниями за провинности. Остальные вожаки: Люфан, Гошен, Сунь Ли, Оу Пэн Малинь, Дэнфэй, Янлинь и байшен должны были отвечать за порядок и спокойствие в лагере на всех восьми участках. Чаогаю, Сунзяну и Уюну полагалось жить на вершине горы в центре лагеря. Хуаюну и цинмину в левой его стороне, а Линчуну и Дайдзуну в правой. Ли Цзюнь и Ли Куй находились впереди лагеря, Джан Хэн и Джан Шунь за лагерем, а Ян Сюн и Ши Сю должны были охранять зал совещаний и жить в помещениях, расположенных по обе его стороны. Так были распределены обязанности между главарями лагеря. В честь этого каждый из вожаков по очереди должен был устраивать пиршество. А теперь вернемся к Лейхэну. Уйдя из лагеря, он взвалил на плечи узел, взял в руки меч и зашагал по дороге к Юанчен. Возвратившись домой, он поздоровался с матерью, сменил одежду, вынул письма, которые принес с собой, и отправился прямо в уездное управление. приветствую начальника уезда и доложив о выполнении поручения, он передал начальнику бумаги и ушел домой отдохнуть. А затем он, как и раньше, ежедневно являлся в управлении для отметки и для выполнения распоряжений начальника. Но вот однажды, когда он подошел к восточному помещению управления, кто-то позади окликнул его. «Когда ты вы, господин начальник, вернулись обратно?» Оглянувшись, Ли Хэн увидел, что это был местный житель по имени Ли Сяо Эр, который водил знакомство с разными бездельниками. — Только позавчера, — отвечал Ли Хэн, — вы очень долго отсутствовали, — продолжал Ли Сяо Эр, и, наверное, не знаете, что сюда из восточной столицы приехала певичка. По красоте и искусству играть на музыкальных инструментах ей нет равных. Имя ее Бай Сю Ин. Эта бабочка приходила к вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но вас не было в это время дома. Сейчас она в увеселительном заведении развлекает посетителей разными песенками. Она каждый день показывает свое искусство, танцует, или представляет сценки, а то еще играет на лютне и флейте, и поет. Из-за нее там собирается много народу, все хотят посмотреть на певичку. Почему бы и вам, господин начальник, не пойти взглянуть на нее? Она действительно красотка. Лейхен как раз и был свободен, и решил пойти вместе с Ли Сяо Эр в увеселительный домик. Подойдя туда, они увидели, что около дверей висит много шелковых полотнищ с золотыми иероглифами. Были там и знамена на подставках высотой в рост человека. Лейхен и лисяо Сяо Эр вошли в зал Зеленого Дракона. Лейхен занял место слева в первом ряду. лисяо Сяо Эр оставил его здесь, а сам смешался с толпой и, выйдя на улицу, поспешил в игорный дом. В это время разыгрывалась веселая сценка. На подмостке вышел старик. Голова его была повязана шарфом в виде челмы, он был в халате из грубой саржи коричневого цвета, в шелковой рубашке и подпоясан черным поясом. Держа в руках веер, он остановился перед зрителями и обратился к ним с такой речью. «Я родом из восточной столицы, и зовут меня Бай Юй Цяо. Я уже стар и живу только на то, что зарабатывает моя дочь Сю Ин своими песнями, танцами и игрой на флейте и лютне. Мы ездим по всей стране, чтобы доставлять удовольствие дорогим зрителям». после этого Раздался грохот барабана, и на сцене показалась Бай Сю Ин. Поклонившись на все четыре стороны, она взяла палочку и стала отбивать дробь на барабане, так, словно горох сыпался. Затем она запела четверостишее, состоящее из семи слогов каждой строка. Наиболее распространенный размер китайского стиха. Песенка эта звучала так. Если птицы долго нет, плачут птенчики по ней. Станет тощую овца стать ягнятом пожирней. Человека нелегка к пропитанию стезя. Человека ведь сравнить с парой уточек нельзя. Лейхен громко выразил свое одобрение. А Бай Сю Ин промолвила. Сегодня объявлена пьеса, которую я сама исполню. Содержание ее – история чистой любви. Близнецы преследуют Су Цина из города Юйджана. После этого вступления она запела, а потом снова заговорила. Зрители бурно выражали свой восторг. И вот, когда она дошла до самого интересного места, Бай Юцяо прервал ее и продекламировал. Хоть на музыку свою и не купим мы коня, все же трогает она души, полные огня. Сейчас, когда ты, дочь моя, получила общее одобрение, можно сойти к гостям. «Ты сыграла пьеску, за которую платят также и барабанщику». Тогда байсюин Сю Ин, взяв поднос и неся его перед собой, пошла по рядам, напевая такую песенку. «Я начну с богачей, у обильных земель, я привал совершу, и я дальше пойду, чтоб в богатом краю к процветанию прийти». — Пусть не будет пустым этот скромный поднос, что несу перед вами я в этом пути. — Ступай, дочка, обойди зрителей, — приговаривал старик Бай Юй Цяо. Они готовы вознаградить тебя. И вот Бай Сюин с блюдом в руках прежде всего подошла к Лейхену. Тот полез было в карман, но вспомнил, что у него нет с собой ни гроша, и сказал, обращаясь к певице, «Я забыл захватить деньги, но завтра награжу тебя». «Если первый настой уксуса недостаточно крепок, то второй уже кажется безвкусным», — улыбаясь сказала Бай Сю Ин. «Уважаемый господин!» Вы занимаетесь здесь лучшее место, так покажите пример другим. «Это совсем не потому, что я не хочу дать тебе денег», — сказал Лейхен, покраснев. «Но сегодня я действительно ничего не взял с собой». «Если вы пришли сюда, уважаемый господин, для того, чтобы послушать мое пение, то почему же вы забыли захватить с собой деньги?» спросила Бай Сю-Ин. «Мне ничего не стоит дать тебе три или даже пять лян серебра. Но вот сегодня, как на грех, я забыл взять их с собой», сказал Лей Хэн. «Ну уж, если у вас сегодня нет ничего, так стоит ли говорить о трех или даже пяти лянах серебра?» промолвила Бай Сю-Ин. Не хотите ли вы заставить меня, как говорится, утолить жажду, только любуясь на сливу? Или же насытиться, глядя на нарисованную помпушку? Ну, дочка, ты сама виновата, что у тебя нет глаз, и ты не можешь отличить городского жителя от деревенщины. Что с него возьмешь? Вмешался тут старый бай Юйцяо ты лучше обратись вначале к тем, кто умеет ценить искусство. «Откуда это ты взял, что я не ценю искусство?» — сердито спросил Лейхен. «Да раньше, чем ты поймешь, какие отношения существуют между людьми, у собаки рога вырастут». Тут к старику присоединились все зрители и стали бронить Лейхена. — Да как ты смеешь оскорблять меня, ничтожная тварь! — накинулся он на старика. — А что за беда, если я и обругал тебя, пастуха с захудалого двора? — ответил бай Юй Цяо. В это время кто-то из знающих Лейхена крикнул старику. — Помолчи! Это чиновник из уездного управления Лейхен! — Да. «Ах, вот как! Хорошо еще, что не из ослиного управления!» — воскликнул старик. Ослиное управление — игра слов. Этого Лейхен уже не смог стерпеть. Он вскочил со своего места, прыгнул на подмостки и стал руками и ногами избивать старика, разбил ему рот и выбил зубы. Видя с каким ожесточением Лейхен бьет старика, присутствующие бросились разнимать их и уговорили Лейхена уйти домой. После этого, шумно обсуждая происшествие, разошлись и все остальные. А надо вам сказать, что эта Байсюин была возлюбленной нового уездного начальника ещё в то время, когда он жил в восточной столице. Поэтому она сейчас же приехала в Юньчен и открыла здесь свое заведение. И вот эта девица села в Паланкин и отправилась прямо в уездное управление пожаловаться на лей Лейхена за то, что он избил ее отца и нанес ему увечья. «Он избил моего отца». "Я разогнал всех посетителей, чтобы нанести мне ущерб", сказала она. Выслушав ее, начальник уезда дер "Сейчас же напиши об этом заявление", велел он ей. Такое решение можно было назвать решением навеянным колокольчиком около подушки. Бояться его заставили написать жалобу. После этого были осмотрены раны отца И все это было скреплено свидетельскими показаниями надо вам сказать что у лейхна в управлении было очень много друзей которые хорошо относились к нему и некоторые из них обратились к начальнику уезда с просьбой как-нибудь уладить это дело но ничего нельзя было сделать женщина продолжала капризничать и настаивать на своем поэтому начальнику уезда Не оставалось ничего другого, как выполнить ее желание. Она оставалась у него до тех пор, пока он не послал людей арестовать и привести в управление Лейхена, которого тут же избили палками. После того, как с Лейхена сняли показания, на него надели конгу и повели под стражей по городу для острастки других. Но эта женщина и тут решила настоять на своем. Снова отправилась к начальнику уезда и потребовала от него, чтобы он приказал провести Лейхена перед ее заведением. И вот на следующий день, когда началось представление, туда привели по приказу начальника уезда Лейхена. А надо сказать, что тюремные охранники, которые вели его Были такими же служащими, как и он, и у них просто руки не подымались связать его. Увидев это, женщина про себя подумала. Что бы я ни сделала, он все равно будет зол на меня. И выйдя из своего заведения, она пошла в чайную и, подозвав к себе охранников, сказала. «Вы все в дружеских отношениях с ним» потому и даете ему такую свободу. А начальник уезда приказал связать его. Вы что-то очень раздобрились и нарушаете приказ. Но обождите, я расскажу об этом начальнику, и тогда посмотрим, что с вами будет. — Вы не сердитесь, сударыня, — сказал на это один из стражников. — Мы сейчас свяжем его, и дело с концом. — Ну, если так то вы получите от меня награду, — пообещала Бай Сю Ин. И тут охранники, обращаясь к Лейхену, сказали, — Уважаемый брат, ничего не поделаешь. Придется пока связать вас. И, связав Лейхена, они повели его по улице. В толпе они встретили мать Лейхена, которая в это время несла ему еду. Увидев своего сына связанным, Она стала плакать и бронить охранников, приговаривая. «Ведь вы служите в одном управлении с моим сыном. А вот что делают взятки. А кто знает, что ждет еще его впереди?» «Почтенная мать, ты послушай, что мы скажем тебе», — отвечали на это охранники. «Мы хотели было проявить к нему снисхождение. Но что можно было сделать с этой женщиной?» — Обвинительница потребовала от нас, чтобы мы связали его, у нас не было выхода. — Не свяжи мы его, она бы пошла к начальнику уезда, нажаловалась, и нам бы пришлось отвечать. Вот поэтому мы и не посчитались с дружбой. — А где же то видано, чтобы обвинитель сам следил за исполнением приговора? — продолжала старуха. «Матушка — Матушка! — сказал ей на ухо охранник. У нее очень близкие отношения с начальником уезда, и достаточно ей сказать ему слово, чтобы погубить нас. Здесь дело обстоит не так просто. Тогда старуха сама подошла к сыну и, продолжая ворчать, стала развязывать веревки. Да как же эта низкая тварь смеет пользоваться своим положением и причинять людям вред? Вот я сама развяжу эти веревки и посмотрим, что она будет делать. В это время байсюин была в чайной. Услышав слова старухи, она вышла на улицу и закричала. — Что ты только что сказала, старая рабыня? А старуха, разозлившись и тычая в нее пальцем, злобно отвечала. — Ах ты подлая сука! Тебя всю изездили кобели! И ты еще смеешь ругать меня? Тут Байсюин, высоко подняв брови и округлив глаза, начала отчаянно ругаться. — Гнида ты старая! — кричала она. — Поберушка несчастная! Да как же ты, низкая тварь, смеешь оскорблять меня? — И буду ругать тебя! — кричала старуха. — Что ты мне сделаешь? Ведь ты же не начальник уезда. Рассверепевшая Бай Сюин бросилась вперед и так ударила старуху по лицу, что та зашаталась и едва удержалась на ногах. Тогда Бай Сюин снова накинулась на нее и стала осыпать ударами. А Лейхен, увидев, как избивает его мать, так и вскипел от ярости. Не сдержав гнева, он сорвал с себя конгу и с такой силой ударил ею байсю ин по голове что сразу же размозжил ей череп и та рухнула на землю все видели как из черепа ее вывалились мозги как глаза ее выскочили из орбит байсю ин была мертва очевидцы этого убийства взяли под стражу лейхены и повели его в уездное управление, чтобы заявить о совершенном преступлении. Явившись к начальнику уезда, они подробно доложили ему о случившемся. Начальник тут же распорядился, отвестили Эйхена обратно к месту преступления и приказал чиновникам, ведающим уголовными делами, в присутствии виновного, а также понятых и соседей, произвести осмотр трупа и составить протокол. После осмотра все возвратились в управление. Здесь Лейхен дал показания, не пытаясь оправдывать себя, так что состав преступления был ясен. Старуху, мать Лейхена, отпустили на поруки, а на него надели конгу и отправили в тюрьму. Как вы уже знаете, смотрителем тюрьмы был Джутун Бородач. Увидев, что в тюрьму привели Лейхена, и не имея возможности чем-нибудь помочь своему другу, он принес еды и вина и стал угощать его. Затем Джутун заставил надзирателей выбрать камеру почище, подмести ее и устроить там Лейхена. Вскоре в тюрьму пришла мать Лейхена и принесла ему поесть. Горько плача, она жаловалась Джутуну на свою беду. Мне старый, уже седьмой десяток идет, и была у меня только одна надежда, мой сын. Умоляю вас, уважаемый смотритель, в память наших братских и дружеских отношений с ним, пожалейте его, будьте для него защитой и помощью. «Дорогая матушка», — сказал на этот жутун — «вы не отчаивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. И еды больше не надо приносить, я сам все сделаю. И если мне представится возможность, спасу его». «Если вы по милости своей спасете моего сына», — проговорила мать Лейхена, — «вы окажете мне...» — Самое большое благодеяние. Если же с моим сыном случится беда, то и моя жизнь кончится. — Я об этом ни на минуту не забуду, — отвечал Джутун. — Идите домой и не беспокойтесь понапрасну. Кланяясь и благодаря, старуха ушла.